Глава 21. Елена приехала не с пустыми руками, а привезла печатный станок, что она подготовила к транспортировке вместе с отданным ей рабочим с позывным «Дарт Молл», числившегося дезертиром, а также пару грузовиков агитационной литературы и чистой бумаги. «Как твои родители?» — поинтересовался Климов. «А то из газет знаю, что разъяренные Руанны после того, как мы открыли фронт, напали на посольство и дом, где они жили». «Спаслись. Отец — опытный дипломат, и сразу понял, что может случиться, так что принял необходимые меры, чтобы не пострадать. «А сама как?» «А кто знает, что я русская? Французский у меня лучше, чем у иных французов?» Выглядела она вполне сносно, а то Михаил опасался, что увидит перед собой то еще зомби. «Что теперь, Миша?» — спросила она после несколько затянувшейся паузы. «Будем пробиваться домой». «Это понятно». «Как?» Климов с силой провел ладонью по лицу. Он тоже хотел бы знать точный ответ на этот вопрос. С Игнатьевым он этот момент не обсуждал, хотя граф явно хотел узнать его планы. Но Михаил намекнул, что Игнатьев остается во Франции, и он все же может попасться в руки англичан, несмотря на все меры конспирации. А те совсем не щепетильны в деле развязывания языков своих пленников, а значит сведения могут попасть в руки озлобленных врагов, и те сделают все возможное, чтобы помешать Роду вернуться домой. Так что пусть противник реагирует на уже свершенное действие, а не знает обо всех его планах загодя. Генерал-майору осталось только согласиться с этим, но Елене пришлось карты открыть, ибо она собиралась отправиться вместе с ним. Изначально я планировал отправиться в Мексику и, что называется, половить там рыбку в мутной воде, хорошенько при этом подгадив американцам с тем же Техасом, «Мне казалось, что активный бардак там продлится еще минимум пару лет, и я мог бы со своей дивизией развернуться во всю ширь, поддержав какого-нибудь из революционеров, коих там по их пустыням и прериям бегала как блох на собаке». Елена понятливо кивнула. Бардак хоть и тянулся с десятого года, но закончился в феврале 17-го принятием Конституции, объявившей землю и все природные богатства собственностью государства и отделившей церковь от государства а ее собственность становилась достоянием нации. Устанавливался восьмичасовой рабочий день, право на создание профсоюзов и забастовок. Там еще воюют партизанские армии неких Сапата и Вилье, да и шаек откровенных бандитов хватает, и хотя уставшие от семи лет войны и революционного бардака крестьяне и рабочие с принятием Конституции получили, что хотели, недовольных еще много, но без посторонней помощи тех же немцев перспектив у них нет. А вяжутся в это дело немцы или нет, это еще бабка надвое сказала. А как ты собирался добраться до Мексики? Ведь на море хозяйничают англичане, да и американцы у своего побережья сильны, не пропустили бы, не говоря уже о том, что французы могли не пустить вас дальше Гибралтара. Взял бы заложников в том же Марселе, загрузил бы ими несколько пароходов и пообещал взорвать их один за другим, если бы нам помешали. Это... «Действенно!» — жестко закончил Михаил за несколько опишившую Елену, что не сразу смогла подобрать нужные слова на такой пассаж. «А как теперь?» «Если честно, то с вариантами пока не очень. Есть минимум три, и все одинаково плохие». «Аж три? Какие?» «Можно попробовать прорваться сухопутным путем через Италию. Благо, транспорт есть. Но мне этот вариант сильно не нравится». Слишком легко нас остановить и зажать где-нибудь в горах. В Северной Италии сильны социалисты, они могли бы нам помочь. Это после того, как мы открыли фронт немцам? Невесело усмехнулся Климов. Они все-таки союзники Франции и Англии. Все равно, воевать всем надоело. А если рассказать, как дивизию целенаправленно подставили под удар немцев и фактически послав насмерть? Нет, риск слишком велик. Хватит небольших лояльных Риму сил, чтобы нас блокировать. Придется пробиваться с боем и большими жертвами. По факту повторить поход Суворова. Это потеря минимум половины дивизии и всей техники. И потом, даже если проскочим через Италию, придется проезжать через еще несколько государств, причем союзных немцам. Мы хоть и открыли для их же союзников фронт, но все равно ненадежно. По большому счету немцам, а точнее австрийцам, тоже не нужно наше появление в России, ведь мы станем точкой кристаллизации, так что могут сделать все, чтобы нас уничтожить. Тогда остается морской путь, в Черное море и в Крым, тоже будем брать заложников, чтобы добраться до России». Все-таки, как видно, от идеи с заложниками Елену морально коробило. «А ты уверена, что эти заложники остановят от решительных действий тех же немцев, не говоря уже о турках?» «Но это же гражданские». «Напомнить, как немцы поступали с нашими гражданскими? Я уже молчу про турок». «Не нужно», — нахмурилась Елена. «Как же тогда быть?» «Я вижу только один вариант. Пересидеть где-то до окончания войны. Если немцы не встанут и не смогут разбить франков и англов на севере, то война долго не продлится. В одиночку франки перед немцами не устоят. Стоит только возникнуть угрозе Парижу, и они запросят мира на любых условиях». Если немцы не станут пережимать с требованиями, с притязаниями на территории самой Франции, тем более, что им самим продолжение войны долго не вытянуть, то миру становится быстро. А англичане с американцами? У англичан, я более чем уверен, вскоре своих проблем возникнет в достатке, в той же Ирландии. А американцы? Им придется сражаться с немцами фактически один на один, на что они не пойдут. Они вступили в войну под самый ее конец не для того, чтобы умирать, а получить прибыль. Так что еще полгода, максимум год, и войне конец. И где ты хочешь пересидеть все это время? Два варианта. Первый — Испания. Но тут тоже все очень ненадежно. Нас, скорее всего, попробуют разоружить и потом интернируют, тоже с голыми руками. Как понимаешь, возвращаться домой без оружия я не собираюсь. Елена кивнула. А второй вариант — Сардиния. Итальянцы, конечно, будут сильно возмущаться, но, по большому счету, сделать ничего не смогут. Тем более, что мы сразу четко дадим знать, что останемся на острове только до конца войны, и после заключения мира сразу же отправимся домой, так что покричатые только. Англичане могут попробовать напасть, да и американцы. Остров тогда станет явной ловушкой. Могут попробовать, согласился Михаил, но тут уже итальянцы будут сильно против потому как если не выразят протеста, то может дойти до того, что потеряют Сардинию, и та объявит независимость. Сардиния и Сицилия являлись проблемными регионами для Италии так же, как Корсика для Франции, где тлели сильные сепаратистские настроения, и если англичане с американцами начнут боевые действия на Сардинии, что станет сопровождаться сильными разрушениями и потерями среди жителей, а англосаксы миндальничать не станут и примутся равнять все с землей из всех корабельных стволов, а Рим этому никак не воспротивится, кроме как на словах, то возникнет политический кризис. Нужно это Италии, и без того имеющую большие проблемы в северных регионах. Так и развалиться недолго, сработает эффект домино. Может тогда в Африку? не Почему? Потому что в Африке живут большие злые крокодилы. «А если серьезно?» — невольно фыркнув, спросила Елена. «Да это все равно, что сунуть голову в пасть льву. Африка вся под англичанами и французами. Нас там будут гонять по пустыне, как дворового кошака, с привязанной к хвосту банкой злые дети». «Но остров тоже ловушка. Достаточно будет издалека расстрелять корабли и все». «Ну, тут как посмотреть. Тут главное взрывчатки побольше надыбыть а еще лучше торпед. И тогда я устрою им Пёрл-Харбор». Стоит им только к острову приблизиться. Климов бодрился, но сам осознавал, что вариант так себе, слабенький, спорный. И если не уберечь транспортный флот, то им и вправду конец. А спрятать на острове негде, бухт подходящих нет. Лучше, конечно, до Греции тогда попробовать добраться. Там полно подходящих укромных мест. Так Турция рядом, а ей русские рядом с Константинополем, как серпом по одному месту. Другое дело, что в пользу плана переждать до окончания войны на острове играло то обстоятельство, что он хотел дождаться начала гражданской войны и начать активно ловить рыбку в мутной воде. А если прибыть в Россию раньше замятни, то солдаты рода тут же разбегутся по домам, ничем их уже не удержишь.